Судя по голосу, она молода. Солнце было в зените, когда он почти добрался до нужного поворота. С последними метаморфозой из ее книги прошло 8 лет. Столько же она в моих видениях, из которых пропала на 2 года. Она, видимо, тоже искала путь привлечь мое внимание, пока я ломал голову, как найти ее. И вдруг книга, как там, менял не самые качественные терминалы. Интересная аналогия. Может быть, последние 100, 150... Все верно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мир меняется слишком стремительно. Но вот сейчас можно перестать быть незаметным. В размышлениях редактор проехал очередной километровый столб. Притормозив через несколько десятков метров от него, он оглянулся. Справа в лес уходила узкая заасфальтированная дорога. Он посмотрел в навигатор. Со вчерашнего дня нужная дорога так в нем и не появилась. И сдал назад, пока не поравнялся с указателем. Как и в ее сообщении, на табличке значилось 26. Но и сообщение и карта умалчивали, до какого объекта это расстояние. Асфальт закончился через несколько метров, когда узкая дорога, с двух сторон отделенная от густого леса неглубокими канавами, сделала первый резкий поворот и сразу скрыла трассу из виду. Редактор сбавил скорость. Дорога сильно петляла. Впереди его ждали прямые участки длиной не более сотни метров. Стена из хвойных деревьев почти смыкалась у их вершин, скрывая солнечный свет. Открыв оба окна, мужчина глубоко вдыхал опьяняющий влажный воздух, наслаждаясь прохладой после городской духоты. Хоть и без покрытия, дорога была вполне сносной. «Едем, словно по высохшему руслу реки», – проговорил редактор. Весь день он провел в дороге без остановки, не считая уничтожения улик, и уже отчетливо слышал от желудка мольбы о еде. «Зачем заманивать так глубоко того, кого боишься?» Редактор включил дальний свет. «Ее предшественницы объяснили мне, как они видят меня до превращения, и почему они знают мой облик. Но они все бежали, прятались, это был их образ жизни. Никто и не думал устраивать ловушек. Зачем я ей?» В пятой главе она верно указывает мою цель – найти и исправить. Не отомстить и не убить. Слишком много времени прошло, да и цель в конечном счете достигнута. Я все еще жив. Так зачем этот риск? Зеленый идол размеренно покачивался на своей цепочке: Книга Хлам даже для первого раза, штамп на штампе, очередной роман о вечном скитальце, без развития героев и достойной кульминации повезло, что издали. Ладно, согласен, исторически она точна. Похоже, есть записи: дневники предшественниц, отдельные главы сильно отличаются стилем и посылом. От страха средневековья она переходит к любопытству. Наблюдает за мной, издевается. Он усмехнулся. А любовная линия – пошлость в угоду аудитории, нелепость, чтобы придать смысл бестолковому сюжету. Он замолчал, задумчиво высматривая очередной резкий поворот. Редактор посмотрел на часы. Начало восьмого. Он в пути уже больше 12 часов, хотя времени, по его расчетам, должно было быть затрачено в два раза меньше. Лес изменился. Высокие голые стволы сосен стремительно уходили в небо, Пространство между их кронами и зеленым покрывалом из мха и низких кустов на всю глубину завладел туман. Запах болота заполнил салон машины. Еще недавно ровная поверхность дороги превратилась в две заросшие травой колеи, грозившие закончить путешествие в них же. Солнечный свет, застревая на самых вершинах деревьев, стекал по их стволам и застывал, так и не достигнув земли. Свет от фар осторожно ползущей машины однозначно указывал на невозможность разворота. Лоб редактора покрылся глубокими складками. Он притормозил и попытался позвонить, но связь отсутствовала. Две борозды между его бровями стали глубже. Мужчина посмотрел в зеркало и задержал дыхание. «Где это чертово место?» Громкий крик, вылетев из открытых окон, глухо утонул в тумане. Через несколько секунд редактор закрыл окна. Его руки уверенно сомкнулись на руле, и машина продолжила движение в единственном направлении – а если бы я послал за ней, она бы убила себя, как остальные». Глядя только вперед, он старался не обращать внимания на почти отсутствующую видимость, едва достаточную, чтобы успеть затормозить при появлении на пути ямы или упавшего дерева. Неожиданно туман впереди рассеялся. Деревья расступились, и свет фар уперся в огромную каменную стену. Редактор остановил машину и откинулся на спинку кресла. Развилка. Две дороги убегали вдаль. образуя острый угол, в вершине которого, удивительно симметричная картина, прямо перед машиной стояла каменная плита высотой не менее пяти метров. Испещренная надписями и рисунками, она не указывала ни на одну из дорог. Редактор глянулся в темноту, из которой приехал. Быстрым движением он достал из сумки с заднего сиденья пистолет, снял предохранитель и положил его на пассажирское сиденье рядом. Его взгляд снова вернулся на плиту. Переключив с дальнего, он подъехал немного ближе и присмотрелся к ее рельефу. На влажной, местами поросшим хом поверхности монолитного камня, были выбиты сотни слов. На разных языках они покрывали ее почти всю. Со своего места редактор разглядел гладкое, незанятое резьбой небольшое место у самой земли. Губы мужчины зашевелились. Земля Солнца, врата Бога, убежище. Высеченное на разных языках, он прочитал шепотом на языке редактора. Напряженными глазами он скользил по изящным надписям, словно передающим музыку гармонии линий и петель. Ненадолго застрял на скоплении острых кольев, образующих перспективу из углов, рисунок зонтичных спиц, причудливые окна из ромбов и квадратов. Узнал изгибы старинных мертвых букв в одной стороне и еще используемых в другой. Что за шутки? Большей части уже не существует». Побледневший редактор сдал назад, пока свет фар не охватил плиту почти во всю высоту. Его взгляд забегал по черной поверхности камня, но не найдя того, что искал, он зажмурил глаза, запрокинул голову и спрятал лицо в ладонях. Спустя минуту решительным движением он снял с цепочки, на которой прикрепленный к зеркалу висел зеленый камень, сравнил безразлично теряющиеся в темноте дороги и, не найдя подсказки, раскрутил идола на приборной панели. Когда вращение прекратилось, камп чья морда в тусклом освещении тревожно смотрела вверх, выбрал направление. Нарос на лбу животного указал на одну из дорог. «Тебе тоже не по себе», – произнес редактор, вглядываясь в расширенные каменные глаза. В этот момент сумрак в салоне автомобиля нарушила волна света. Она пронеслась справа, озарила пассажирское сиденье, и, на секунду ослепив редактора, исчезла во тьме слева от него». Не успел он среагировать, как новая волна белого сияния прорвалась сквозь лес, на мгновение очертив скелета деревьев, укрытых тяжелым маревом листвы. Редактор подался вперед, оперся всем телом на руль, и следующий луч света пролетел над его головой. Он посмотрел в направлении выбранным камнем. Источник света находился в конце другой дороги. Повесив камень обратно, редактор завел машину и повернул в сторону света. «Давай узнаем, зачем так далеко от воды», Понадобился маяк.